Русские броневики в боях Впервые русские броневики использовались в боях в ноябре 1914 года в районе Стрыково. Это были машины первой автопулеметной роты, о действиях которой уже рассказывалось. Первый обобщающий документ по действиям бронированных автомобилей был составлен в первых числах нового 1915 года. И 3 января направлен дежурным генералом-приверховным главнокомандующим Кондзиревским в Петроград. В настоящее время на основании донесении Второй армии об опыте применения в период лодзинских боев приданных ей броневых автомобилей данные о боевой деятельности этих автомобилей следующие. Вес всей системы слишком велик почему бронеавтомобили успешно действуют только по шоссе и по хорошо укатанным грунтовым дорогам. Последнее стесняет район их действий. Броня их легко пробивает с пулями с расстояния до 300 шагов. Так, в бою 20 ноября при отходе частей 17-й дивизии вдоль шоссе «Ласк» по Биянице два автомобиля, высланные на поддержку, были пробиты пулями, и все находившиеся в них пулеметчики переранены. При удачном наезде автомобили с пулеметами наносят противнику огромные потери, и особенно ценны. Период наступления, когда выезжая вперед своих наступающих цепей, заставляют противника своим огнем укрываться в окопы и прекращать ружейный огонь по наступающему, чем последний мог пользоваться для быстрого продвижения вперед. В бою под Лоджию 20 ноября исключительно пулеметным огнем броневых автомобилей была совершенно рассеяна колонна противника, наступающая вдоль Побианинского шоссе. Боевая практика показала, что наилучшей организацией броневых автомобилей является взводная из трех автомобилей – два с пулеметами и один с пушкой. В общем, по тому же донесению второй армии, броневые автомобили снискали себе полное доверие в войсках нашедших в этих машинах огромную мощную поддержку, особенно при наступлении. Смотрите фото номер 132 в файле дополнительные материалы. И если боевые действия первой автопулеметной роты, несмотря на конструктивные недостатки бронированных руссобалтов, оказались очень успешными, то с новыми автопулеметными взводами, укомплектованными английскими Остинами первой серии, Сначала было не все так гладко. Так, генерал-квартирмейстер штаба армии Северо-Западного фронта 3 марта 1915 года докладывал. В 12-й армии автопулеметные взвода приданы гвардейскому корпусу. 19 февраля 7-й взвод обстрелял позиции противника у Залесье. Повреждений от огня не было но при обратном возвращении одна машина в темноте наскочила на падшую лошадь и получила повреждение. 19 же февраля 8-й взвод под командой штабс-капитана Цорна двинут был в распоряжение начальника 23-й пехотной дивизии. В семи верстах от Ломжи одна машина взлетела в Канаву, сломала радиатор и вернулась обратно в Ломжу. Такие неудачи можно объяснить неопытностью экипажей машин и малым временем на их подготовку. Если полковник Добржанский имел возможность подобрать опытный личный состав и провести с ним занятия, то при формировании новых взводов с 5 по 12 этого сделать не удалось. Кроме того, как уже говорилось, броня английских машин не защищала от пуль на близких дистанциях, что приводило к потерям. В дальнейшем После приобретения необходимого опыта в эксплуатации новых бронемашин и их перебронировки на Ижорском заводе, действия автопулеметных взводов стали значительно успешнее. Броневики активно использовались в боях, оказывая существенную поддержку своим войскам. На основании первого опыта использования броневиков русским командованием была разработана инструкция для боевого применения бронеавтомобилей утвержденная Верховным Главнокомандующим 3 февраля 1915 года. При рассылке этого документа в войска начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Янушкевич сопроводил его таким комментарием. Опыт настоящей войны показал, что присутствие бронеавтомобилей на полях сражений нередко оказывает значительное влияние на разрешение боевых задач на данном участке. В видах наиболее рационального использования бронеавтомобилей Верховный Главнокомандующий приказал принять к точному руководству и исполнению прилагаемую при всем инструкцию для боевого применения бронеавтомобилей. Знание коей обязательно для всех старших начальников до командиров полков включительно, а также для всех офицеров Генерального штаба И броневых автомобильных частей инструкция определяла организацию бронечастей их подчиненность в армии рассматривала рекомендуемые варианты их применения на поле боя а также различные тактические примеры при прочтении этого документа видно что его разработкой занимались специалисты хорошо знакомые с броневиками и знающие их сильные и слабые стороны так отмечалось что к службе сторожевого охранения привлекать бронеавтомобили вообще не следует. Не рекомендовалось использовать их в составе мелких разведывательных частей. В этом документе бронемашинам уже отводилась довольно существенная роль в общевойсковом бою, причем не только при наступлении и обороне, но и при отступлении. Так, в случае прорыва фронта противником, автомобиль останавливается на месте и самым интенсивным фланговым обстреливанием наступающего противника старается даже ценой собственной гибели остановить или хотя бы задержать неприятеля. Смотрите фото номер 133 в файле «Дополнительные материалы». Следует сказать что на тот момент ни одна армия мира не имела документов, регламентирующих службу и боевое использование автобронечастей. В этом вопросе Россия была первой. Дополненная некоторыми пунктами после появления на вооружении пушечных бронемашин, инструкция являлась основным документом по использованию броневиков в русской армии вплоть до конца 1917 года. Смотрите рисунок номер 3 в файле «Дополнительные материалы». Весной-летом 1915 года автобронечасти активно включились в боевую работу. Русская армия с тяжелыми боями отходила вглубь страны. Смотрите фото номер 134 в файле «Дополнительные материалы». В ходе операций на различных участках фронта броневики оказывали значительную помощь своим частям. Часто выполняя поставленные задачи ценой собственной гибели. В качестве примера можно привести выписки из приказа о посмертном награждении. Да, такое было не только в годы Великой Отечественной. Георгиевскими крестами пулеметчиков одной из бронемашин, действовавших в полосе третьей русской армии. Командир четырнадцатого автопулеметного взвода рапортом от двенадцатого января сего года, то есть 1916 года. Донес, что приказом по 24-му армейскому корпусу от 19 декабря 1915 года за номером 345 награждены за выдающиеся подвиги в боях против неприятеля 14-го автопулеметного взвода младший унтер-офицер-скрепник Василий Георгиевским крестом первой степени номер 2798 и ефрейтор Антипин Сергей Георгиевским крестом третьей степени за номером 99-775. О подвиге скрыпника в приказе изложено так. В бою 20 июня сего года, после того, как шофер был ранен, а помощник его убит, желая спасти офицера, помощника шофера и пулеметчика и самоотверженно стрелял из пулемета до тех пор, пока не был сам убит и взорван автомобиль. О подвиге Антипина в приказе говорится так. В то время, когда снарядом были вырваны передние дверцы, самоотверженно подавал патроны пулеметчику, унтер-офицеру, пока не был убит пулей в лоб и сгорел в взорвавшемся автомобиле. Об интенсивности боевых действий 14-го взвода и героизме его личного состава красноречиво говорит число награжденных Георгиевскими крестами и медалями за 1915 год. Взвод был отправлен на фронт 21 марта. На 33 солдата и унтер-офицера георгиевских крестов первой степени 3, второй 6, третий 9, четвертой 24. Медалей третьей степени 2 и четвертой 20. Таким образом, на 33 человека приходилось 64 награждения. Причем во взводе было три полных георгиевских кавалера. И четырнадцатый и автопулеметный взвод не был исключением, подтверждением чему может служить следующий документ, интересный еще и тем, что награждаемый офицер тот самый «Поплавка», который спроектировал броневики «Джеффери». Высочайшим приказом, составленным в третий день февраля сего года, имеется в виду 1916 год, утверждается пожалование командования 11-й армии за отличие в боях против неприятеля по удостоению местной Георгиевской кавалерской думы ордена святого великомученика и победоносца Георгия 4 степени 2-го гренадерского панагорийского генералиссимуса князя Суворова полка, штабс-капитана Поплавка за то, что состояв при командировании к 19 автопулеметному взводу 17 августа 1915 года у деревни Теофиполка, выехав на броневом автомобиле «Победа за наше проволочное заграждение» и следуя дальше, наткнувшись на мост, миновать который он не мог, остановился и под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля, подвергая свою жизнь опасности поправил мост после чего провёл по нему свой автомобиль и дал возможность впоследствии проследовать по нему другим автомобилям дальнейшими своими действиями способствовал отражению противника и взятию нами восьми орудийной батареи неприятеля наведя на него панический страх к сказанному следует добавить что 19-й взвод действовал в составе 11-й армии Юго-Западного фронта. Смотрите фото номер 135 в файле «Дополнительные материалы». Вот еще примеры действий русских броневиков летом 1915 года. Это выписки из донесений командира 22-го автопулеметного взвода штабс-капитана Дзюбановского, прикрывавшего отход частей 7-й армии Юго-Западного фронта. 21 августа начальник арьергарда передал, что противник наступает от деревни Сивкова. Мною был выдвинут взвод в составе броневых автомобилей «Егерь» и «Гвардеец» за линию арьергардов. Вскоре была обнаружена наступавшая колонна противника с пулеметами. Неожиданно, подъехав на 60 шагов, автомобили открыли огонь, в результате чего колонна была рассеяна, разбежалась. 26 августа взвод в полном составе автомобилей егерь-гвардейц Михайловец был выдвинут муною к деревне Скидрь на поддержку отступающих цепей Мариупольского пехотного полка. Заметив машины, противник открыл по ним сильный артиллерийский и пулеметный огонь. Мы открыли сильный ответный огонь по колонне противника пока она не обратилась в бегство, оставив на поле боя подбитые пулеметные повозки и лошадей. В результате активных боевых действий 22-го автопулеметного взвода русские части на этом участке отошли с минимальными потерями, заняв выгодный для обороны рубеж. За эти бои командир взвода, штабс-капитан Дзюбановский, был награжден аннинским оружием с надписью «За храбрость». Смотрите фото номер 136 в файле «Дополнительные материалы». С поступлением на вооружение бронечастей пушечных машин «Гарфорд» летом-осенью 1915 года боевая эффективность автопулеметных взводов значительно возросла. Причем это было связано не только с эффективностью 76 миллиметрового орудия, но и дальностью его стрельбы. Иногда в горячке боя когда русская пехота находилась вблизи противника, из пулемета можно было попасть по своим. Вот тут на помощь и приходил Гарфорд со своей пушкой. В ночь с 20 на 21 октября 1915 года 15-й автопулеметный взвод под командованием гвардии капитана Платковского принимал участие в разведке боем проводимой 408-м пехотным полком 9-й армии Юго-Западного фронта. Атаку наших стрелков, которым предстояло форсировать реку Путиловка, должны были поддерживать броневики Ацкий, Остин первой серии подпоручика Исакова, и Грозный, Гарфорд, подпоручика Тер-Акопова. Они же должны были противодействовать возможной контратаке противника. Выдвинувшись вместе с пехотой к окопам противника, бронемашины открыли стрельбу из пулеметов, которую вскоре пришлось прекратить ввиду возможного поражения наших войск. Поэтому грозному пришлось одному поддерживать орудийным огнем атаку и отход русской пехоты. Несмотря на то, что противник открыл по броневикам интенсивную стрельбу из пушек и пулеметов, Машины отошли на исходные позиции без потерь. В результате поддержки броневых автомобилей 408-й пехотный полк выполнил поставленную задачу с минимальными потерями. При этом основная заслуга в этом принадлежала Гарварду с его 76-миллиметровым орудием. К концу 1915 года на фронтах действовало уже 32 автопулеметных взвода, первая автопулеметная рота и бельгийский броневой дивизион, насчитывающий в своем составе до 130 броневиков. Смотрите таблицу номер 4 в файле «Дополнительные материалы». Хорошо видно, что к этому времени число бронемашин на западном и юго-западном фронтах отличается в пользу последнего, но не ненамного. Однако, начиная с 1916 года, Ситуация стала меняться в пользу южного направления, что вполне объяснимо. Здесь имелась более развитая сеть шоссе и хороших грунтовых дорог, а зима была не такой суровой и многоснежной, как в более северных районах. Поэтому именно на румынском и особенно юго-западном фронтах броневые автомобили использовались наиболее активно и успешно. Здесь русские бронечасти сыграли наиболее существенную роль в боях Первой мировой войны. К началу 1916 года на основании полученного боевого опыта были окончательно выработаны тактические приемы для броневых машин. Они использовались для непосредственной поддержки своих частей на поле боя, ведя огонь с места, коротких остановок и реже схода. Пушечные машины, как правило, применялись для поддержки пулеметных, действуя во втором эшелоне. Но нередко они привлекались для ведения артиллерийского огня по резервам противника на дальних дистанциях, а также действовали в одном строю с пулеметными броневиками непосредственно на поле боя. Естественно, что бронемашины того времени могли использоваться только по шоссе, укатанным грунтовым или заснеженным дорогам. Но при малейшей распутице или снежном покрове движение и по хорошим дорогам становилось проблематичным. Чтобы хоть как-то повысить проходимость, в бронечастях использовали единственное возможное на тот момент средства цепи на колесах. Нередко броневики доставлялись на передовую упряжками лошадей или валов. Это не только сберегало моторесурс и без того маломощных и капризных двигателей, но и обеспечивало скрытное появление машин перед противником. Шум работающего автомобильного мотора был слышен очень далеко. Чтобы обеспечить быстрый разворот бронемашин при выходе из боя, практиковалось устройство вблизи передовой специальных ровных площадок, которые часто выстилали досками или бревнами. Именно необходимость быстрого разворота для выхода из сосредоточенного огня противника привела к необходимости выхода бронеавтомобилей в бой задним ходом, а отходили на исходную позицию передним, имевшим большие скорости. Для более эффективного использования этого тактического приема, сначала во взводах на фронте, а затем уже и в мастерских запасной броневой роты, броневики стали оборудоваться задним рулевым управлением. Справедливости ради следует сказать – что движение в бой задним ходом использовалось далеко не всегда. Если дорога или местность позволяли совершать разворот, броневики действовали передним ходом. Это позволяло шоферу видеть дорогу и более эффективно управлять машиной. Пожалуй, наиболее активно и эффективно после использования первой автопулеметной роты в боях 1914-1915 годов Русские броневики действовали во время Луцкого прорыва, наступления Юго-Западного фронта летом 1916 года, начавшегося 22 мая или 4 июня по новому стилю. После прорыва австро-венгерских позиций русские войска вышли на дороги по которым бронемашины могли свободно действовать. Наиболее успешно использовались 15-й и 20-й автопулеметные взвода 8-й армии, наносивший главный удар на Луцк. Смотрите фото номер 138 в файле «Дополнительные материалы». 28 мая 1916 года 20-й автопулеметный взвод под командованием капитана Дзугаева «Остины Гром» командир штабс-капитан Соколихин, Гроза, подпоручик Тавдгиридзе и Гарфорд Громобой, подпоручик Бушуев, действовавший на шоссе Луцк-Ковель, получил задачу оказать содействие наступлению частей стрелковой дивизии 40 армейского корпуса 8-й армии Юго-Западного фронта. Выдвинувшись перед цепями нашей наступающей пехоты, броневики открыли огонь по австрийцам у колонии «Новые Ракипи». Но ответным ружейно-пулеметным огнем, который велся с близких дистанций 50-150 метров, на машинах в нескольких местах была пробита броня. В результате этого на громе был смертельно ранен шофер, рядовой Шабалитов. На грозе ранен в ногу пулеметчик Буханьков, на громобое пулеметчик Шимаков. Отойдя назад, заменив раненых и пополнив боезапас, броневики вновь пошли в бой. Прорвавшись в тыл к противнику, машины начали в упор расстреливать его цепи. А от огня громобоя в колонии Новые Ракипи возник пожар, и австрийцы в панике начали отход. Воспользовавшись этим, русская пехота тотчас же заняла этот населенный пункт. В ходе боя на броневиках пулями, залетевшими в смотровые щели, были ранены шофер Будич С. Березин, Т. Березин пулеметчик Редокин и контужен командир взвода капитан Зугаев, после чего машины отошли на исходные позиции. Воспользовавшись этим, австрийцы перешли в контратаку и стали теснить наши части. Но вернувшиеся вскоре бронеавтомобили вновь выехали вперед, остановили наступление противника и при содействии пехотных цепей обратили его в бегство. Преследуя, продолжали расстреливать его. Устроенные австрийцами на шоссе баррикады были разобраны экипажами машин при помощи подошедшей пехоты, и броневики гнали противника еще несколько километров. Машины 20-го взвода вернулись на исходные позиции только после того, как у них начались перебои в работе двигателей. Всего в ходе боя бронемашины израсходовали 16 500 патронов для пулеметов «Максима», и 44 снаряда 76-мм пушки. За этот бой солдаты и унтер-офицеры 20-го взвода были награждены Георгиевскими крестами первой степени 1, второй степени 2, третьей степени 4, четвертой степени 7, Георгиевскими медалями 3-й и 4-й степени 15. 31 мая 1916 года Начальник автослужбы Юго-Западного фронта полковник Никонович направил в ГВТУ и запасную броневую роту следующее письмо. Осмотрев лично 15-й и 20-й автопулеметные взвода, принимавшие участие с громадным успехом в боях в течение недели, доношу, что в 15-м взводе убит поручик Колоб, дважды ранен командир взвода штабс-капитан Сыробоярский. Ранен подпоручик Тер-Окопов. Пулеметная машина Алчный, сильно повреждена, требует продолжительного ремонта. Адский требует замены заднего моста, боевых колес, конуса аккумуляторов. В 20-м взводе контужен командир взвода капитан Дзугаев, но остался в строю. На одном пулеметном разбита задняя дверца, повреждена одна башня, на другом погнут задний мост. Ввиду громадного значения броневых машин в настоящее время, усердно прошу срочно выслать в распоряжение автоюз три бронированных пулеметных машины, несколько комплектов боевых колес, конусов, аккумуляторов и других частей, которые будут возможны, а также командировать в мой резерв двух офицеров-пулеметчиков и одного артиллериста, Для немедленной замены офицеров взводов, выбывших из строя. Об интенсивности использования бронемашин в бою может сказать тот факт, что по состоянию на 15 августа 1916 года в 20 автопулеметном взводе на 54 унтер-офицеров и рядовых за год боевой работы все они удостоились награждения 104 георгиевскими орденами и медалями. Смотрите фото номер 139 в файле «Дополнительные материалы». Не менее эффективно действовали машины и уже упоминавшегося 22-го автобулеметного взвода 7-й армии. Так, 26 мая 1916 года во время наступления нашей пехоты на станции Окна, выдвигающиеся по дороге у деревни Пахарлюц броневики столкнулись с колонной австро-венгерской пехоты шедший для ликвидации русского прорыва. По взводу был открыт сильный ружейный и пулеметный огонь. Врезавшись в противника и расстреливая его в упор, броневые автомобили заставили 400 человек с двумя пулеметами сложить оружие и сдаться. Два наших автомобиля повреждены. На гвардейце убит подпоручик Михайлов. 10 июня 1916 года Броневики поддержали атаку пехоты на станции «Окна», за что получили благодарность от начальника 74-й пехотной дивизии генерал-майора володова 22-й автомобильный пулеметный взвод, получив задачу развить успех по взятию окопов противника у станции «Окна», блестяще и самоотверженно выполнил боевую задачу. Невзирая на сильный пулеметный и артиллерийский огонь, привел противника в замешательство содействуя быстрому нашему продвижению вперед. Из реляции о боевых действиях 296-го пехотного полка 74-й пехотной дивизии. 15 июня 1916 года за 10 минут до начала нашей атаки был выпущен на шоссе Назоблотов 22 второй автопулеметный взвод под командованием штабс-капитана Дзюбановского. Автомашины «Гренадер» и «Гвардеец». Противник открыл по ним сильный огонь из тяжелых орудий. Но авто быстро продвигались вперед. Автопушка «Гренадер» разрушила каменное здание с австрийскими пулеметами, и наша пехота пошла в наступление. «Гвардеец» пулеметным огнем преследовал бегущих врагов. 22 июня 1916 года в 7 часов пополудни 11, 12 и 9 роты бросились в атаку и при содействии бронеавтомобиля «Егерь» сбили противника с позиций и отбросили к деревне Скоповке. 21 сентября 1916 года взвод убыл из состава 74-й пехотной дивизии, с которой он взаимодействовал 4 месяца. В своем приказе начальник дивизии писал Ввиду откомандирования из состава дивизии 22-го автопулеметного взвода, благодарю его командира штабс-капитана Дзюбановского, господ офицеров и нижних чинов взвода за славную боевую работу вместе с частями дивизии. И надеюсь, что в грядущих боях они окажут такую же огромную помощь, как и в прошедших. Во время летней кампании 1916 года Бронемашины действовали активно по всему фронту. Например, в бою у деревни Трилисцы 20 июня 1916 года поручик 20 го автопулеметного взвода Константин Морганадзе на броневике «Гром» под сильным огнем после того, как противник повел решительное наступление на левый боевой участок 24-й пехотной дивизии и имел успех, благодаря чему положение становилось угрожающим, смело и решительно атаковал противника, прорвался в глубокий тыл и, расстреливая фланг и тыл его, приостановил наступление и принудил к безудержному бегству. Благодаря поддержке броневика русская пехота перешла в контратаку и восстановила положение. А вот выписка из приказа по 11-й армии Юго-Западного фронта от 23 августа 1916 года. В бою 18 августа 1916 года на левом фланге армии большую помощь пехоте оказали бронированные автомобили. Они 8 раз выезжали к врагу для поддержки 52-го Веленского пехотного полка, стреляя в упор и наводя ужас на врага. Такую же помощь оказали бронеавтомобили 133-му и 134-му пехотным полкам. При этом в бою 19 августа два броневика 43-го отделения были подбиты тяжелой артиллерией противника. Кровью своей экипажи запечатлели свою доблесть и беззаветную преданность государю и России. Как уже говорилось выше, летом 1916 года в русской армии начался процесс укрупнения автоброневых частей. Взводы, переименованные в отделения, сводились в броневые автомобильные дивизионы по числу имевшихся армий. Этот процесс завершился к концу августа 1916 года. Состав бронедивизионов на фронтах по состоянию на 1 сентября 1916 года можно видеть из приведённой таблицы номер 5. Смотрите таблицу номер 5 в файле Дополнительные материалы. Любопытно, что пятый бронедивизион, помимо сухопутных, имел и бронемашины водные, бронекатера. В его составе, помимо четырёх бронеавтомобильных отделений, включили взвод броневых катеров. 4 катера, две моторных лодки, два офицера, 52 унтер-офицера и солдат. Это объяснялось тем, что дивизион действовал на Северном фронте под Двинском, на реке Двина. Так что объединение на этом участке бронеавтомобилей и бронекатеров выглядело вполне логичным. Бронекатера вооружались одним пулеметом «Максима» во вращающейся башне. Экипаж состоял из пяти человек, толщина бронерубки 5-7 мм. При формировании дивизионов русским командованием учитывались и географические условия применения броневых машин. Так, генерал-квартирмейстер при Верховном Главнокомандующем 1 сентября 1916 года докладывал дежурному генералу ставки. В настоящее время все броневые дивизионы, созданные согласно приказа начальника штаба Верховного Главнокомандующего номер 747, закончены формированием и находятся в полной боевой готовности. Представляется крайне желательным использовать для боевой работы те из них, которые находятся в составе армий Западного и Северного фронтов, ввиду отсутствия условий для их надлежащего использования, а отчасти и отсутствия дорог. Например, 4-й дивизион не в состоянии двигаться даже на легковых машинах. Не будет ли признано возможным временно использовать некоторые из них по вашему усмотрению в пределах юго-западного фронта, особенно в 7 и 11 армиях, где характер операций и широко развитая сеть шоссе дают полную возможность использовать эти довольно могучие в настоящее время боевые единицы. Рассмотрев этот документ, Вставки приняли решение о возможной командировке с западного на юго-западный фронт 4-го, 10-го и в крайнем случае 3-го дивизионов. В конце 1916 года два дивизиона 4-й в октябре и 3 в декабре перебросили в состав 6-й армии новосозданного Румынского фронта. Почти одновременно с ним сюда же прибыл с Кавказа английский броневой дивизион. В марте 1917 года для более равномерного распределения отделений по дивизионам в целях наилучшего использования их для боевых задач, 14-е отделение 4-го дивизиона передали в третий, в результате чего в каждом из них стало по три отделения. Почти одновременно с этим третий дивизион передали в состав 4-й армии Румынского фронта. Армию перебросили с Западного фронта осенью 1916 года. В целом, к лету 1917 года произошло некоторое изменение дивизионов и отделений внутри них. Как видно из таблицы номер 6, смотрите таблицу номер 6 в файле Дополнительные материалы, большая часть бронечастей была сосредоточена на Юго-Западном и Румынском фронтах что объяснялось более короткой и мягкой зимой, густой сетью дорог и местностью, пригодной для использования броневиков. Именно на этих фронтах бронеавтомобили сыграли наиболее значительную роль в боях. Дивизионная система организации сразу же положительным образом сказалась на боевых действиях бронечастей, так как позволяла использовать в боях одновременно машины из состава различных отделений. 15 сентября 1916 года офицеры 20 и 42 отделений 8 8-го броневого дивизиона провели исследование дорог в районе населенных пунктов Есенова и Дубе, в ходе чего выяснилось, что они пригодны для движения машин. В ходе подготовки атаки совместно с пехотой 15-16 сентября все дороги привели в порядок. А у Дубы построили деревянные площадки для разворота машин, а также земляное укрытие для прикрытия броневиков от артогня. В ночь на 16 сентября бронемашины были подвезены на лошадях, дабы шумом мотора не обнаружить своего присутствия на позиции у Дубы. 17 сентября Остиный Адский подпоручика Исаева и Жемчуг подпоручика Дюба поддержали атаку 402-го пехотного полка. Подъехав на 10-15 метров к проволочному заграждению, броневики открыли жесткий огонь вдоль окопов, выпустив свыше 10 тысяч патронов и приняв весь огонь артиллерии и пулеметов, оказали содействие 402-му пехотному полку, который почти без потерь занял первую линию окопов. Огнем противника у Жемчуга было разбито заднее колесо. Он оказался в воронке, где застрял. Попытка адского его вытащить не увенчалась успехом, так как противник открыл по машине огонь химическими снарядами. Только через два дня, благодаря энергичной работе подпоручика Дюбы, броневик удалось эвакуировать. На соседнем участке 17 сентября в атаке участвовали Остин второй серии Ахтырец под командованием поручика Саедова из 42-го отделения, и Гарфорд Громобой под командованием штабс-капитана Краснопольского из 20-го. В 15.00 бронемашины, выдвинувшись перед нашими цепями к проволочному заграждению, открыли огонь по австрийским позициям. Бронеавтомобиль Ахтырис был весь окутан дымом от разрывов снарядов, но, несмотря на это, продолжал обстрел противника до тех пор, пока дверь не была пробита большим осколком снаряда. Далее, маневрируя, Ахтырис колесом попал в воронку. Желая вытащить автомашину, прислуга выскочила и понесла большие потери. Ранено двое, контужено двое и тяжело ранен поручик Саедов ахтырец выполнил задачу благодаря действию его пулеметов пехота заняла первую линию окопов без значительных потерь штаб ротмистер арсеньев при помощи нижних чинов вывез автомобиль громобой своим артиллерийским и пулеметным огнем во фланг австрийским окопам подавил его резервы и разбил взвод орудий несмотря на полученную пробойну в борту башни Броневик отошел только после того, как расстрелял весь боезапас. Осенью 1916 года бронеавтомобили активно использовались во время боевых действий на Юго-Западном и Румынском фронтах. 15 ноября 1916 года командир бронеавтомобиля «Отважный» из состава 9-го бронедивизиона прапорщик Сомович, находясь на передовой и заметив что противник накапливается для атаки деревни Путно, открыл по нему огонь из пулеметов. Затем, пытаясь занять удобную для стрельбы и орудия позицию, издавая задним ходом, броневик попал в только что образованную снарядную воронку. В это время противник открыл по-отважному артиллерийско-пулеметный огонь. Прапорщик Самович будучи вынужден для наблюдения и управления машиной назад полуоткрыть заднюю дверцу, был в этот момент ранен, равно как и все находившиеся в машине люди. Однако сохранил присутствие духа и восстановил полный порядок среди экипажа. Продолжая затем вести огонь из пушки по неприятельскому пулемету и сбил его. В то же время начал выводить машину из воронки, разобрал пол и заполнил воронку всякими предметами, выгруженными из машины и вывел последнюю невероятными усилиями команды из воронки и прибыл в своё расположение. За этот бой прапорщик Борис Самович был награждён орденом Святого Владимира четвёртой степени с мечами и бантом. 11 июля того же года он был уже награждён орденом Святого Станислава с мечами и бантом, также за бои на Броневике и произведён в подпорутчики. Он погиб в бою 13 июля 1917 года, действуя уже в составе 8-го броневого дивизиона. Посмертно был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Машины переброшенного с западного фронта 4-го броневого дивизиона поддерживали части 36-го сибирского стрелкового полка 4-го сибирского армейского корпуса Румынского фронта во время их атаки на болгарские позиции у деревни Тополупь. Русские бронеавтомобили действовали здесь совместно с броневиками английского броневого дивизиона. 17 ноября 1916 года в 16 часов была назначена общая стрелковая атака и за 7 минут до начала ее броневому автомобилю 24-го отделения Скобелеву Остин второй серии, под командой подпоручика Руднева, было приказано выехать в бой. Приблизившись к проволочным заграждениям противника, машина открыла по его окопам огонь из пулеметов. Но в это время один за другим разорвавшиеся снаряды своими осколками выбили заднюю дверцу и вывели машину из строя. Командир отделения, видя с наблюдательного пункта гибель машины, и приняв к этому времени общее командование английским броневым эскадроном, приказал выехать в бой и вытащить на буксире Скобелева двумя английскими пулеметными машинами-ланчестерами. Но эти машины выполнить данную им задачу не могли, так как у одного из них был пробит кожух пулемета, а другая, благодаря мягкому грунту, приблизиться к Скобелеву не могла. Тогда командирам отделения было приказано поручику Нарциссову Выехать на своей бронемашине Суворов Остин второй серии для оказания помощи Скобелеву. Суворов, не дожидаясь автомобиля Скобелев, открыл огонь из пулеметов. Но в это время болгарским снарядом была сбита башня и разбиты колеса. Машина остановилась, но огонь из второго пулемета не прекратила. Экипажи броневиков погибли, а командир отделения капитан Гробовой был ранен. Как уже говорилось. В этом бою принимали участие и английские броневики, эскадрон под командованием капитан-лейтенанта Бельта, четыре Ланчестера. У одной машины командир-лейтенант Лефрой, близко разорвавшимся снарядом, повредила корпус и заклинила коробку передач, после чего она отошла. Ланчестеру-лейтенанта Вольфорда удалось выйти на удачную позицию и открыть огонь по болгарским окопам нанеся противнику значительный урон. Однако после того, как пулемет машины был прострелен в нескольких местах и вышел из строя, броневик вынужден был отойти. Капитан Бельт и лейтенант Голлер на своих бронеавтомобилях попытались прийти на помощь подбитым русским Остином. Но машина Бельта застряла и выбралась лишь ценой больших усилий. Вскоре стемнело, и попытки эвакуировать бронеавтомобили 24-го отделения пришлось прекратить. Любопытно, что летом 1916 года приказом Верховного Главнокомандующего для автоброневых частей ввели выдачу авиационного бензина первого сорта. В качестве аргументации такого шага в приказе сообщалось – что это делается исключительно лишь как мера, повышающая моральное состояние в смысле уверенности в правильной работе мотора лишь тех броневых автомобилей, которые находятся в боевых разведках. Попытки командиров дивизионов получить авиабензин в больших количествах жестко пресекались вышестоящим командованием, считавшим, что при незначительном числе заводов изготавливающих авиационный бензин первого сорта, снабжение им автоброневых частей встречает большие затруднения. Весной 1917 года в ходе подготовки к предстоящей летней кампании русское командование пыталось принять меры и к усилению автоброневых частей. Но так как формировать новые части было не из пришлось использовать то, что уже имелось. Так, распоряжением начальника штаба Верховного Главнокомандующего от 29 марта 1917 года из состава Кавказской армии на Юго-Западный фронт были переброшены имеющиеся в составе последней я 35 35-е и 41-е автопулеметные отделения. Дополнительным распоряжением от 8 апреля первые два включались в состав 7-го а последнее в состав 11 бронедивизионов. Кроме того, произошло некоторое перемещение отделений в составе дивизионов. Так что к началу лета 1917 года состав бронечастей Русского фронта был следующим. Смотрите таблицу номер 6 в файле дополнительные материалы. Среди обилия митингов и демонстраций, захлестнувших армию после Февральской революции, автоброневые части сохраняли порядок и дисциплину. Люди, активно и героически воевавшие два года, не поддавались антивоенной агитации и не позволяли делать это другим. Например, в докладе «Краткий очерк деятельности броневиков с октябрьских дней в Петрограде и на фронте», составленный Советом по управлению броневыми силами РСФСР в марте 1918 года, об этом говорилось так. В период начала развала армии броневые части были всегда как бы жандармами, и там, где поднималось сознательное возмущение солдат, туда тотчас же посылали для подавления броневики. Так, например, для усмирения гвардейского полка и пехотной части на станции Езерна и горийского полка в Бродах, где деятельное участие в усмирении приняло отделение 11-го бронедивизиона. Довольно тяжелой была ситуация с пополнением бронечастей новыми машинами. Причем, помимо общей неразберихи в тылу, сумятицу в это вносило и временное правительство, и представители штаба Верховного Главнокомандующего. Например, весной 1917 года в Петроград для защиты завоевания революции был вызван пятый бронедивизион, который получил дополнительное число боевых машин. Почти одновременно с этим при инициативе Керенского и поддерживающих временное правительство офицеров запасного броневого дивизиона началось формирование сводного броневого отряда специального назначения из 12 бронемашин три отделения по 4 броневика. При этом на его укомплектование, закончившееся к 5 июля 1917 года, поступили в основном пригодные для использования на фронтах бронеавтомобили из числа отремонтированных или доставленных из Англии. Командиром отряда назначили офицера запасного броневого дивизиона штабс-капитана Келлера. Кроме того, 27 июня 1917 года командующий Петроградским военным округом генерал Половцев получил приказание военного министра немедленно командировать на фронт в распоряжение Верховного Главнокомандующего 16 броневиков, так как там ощущается недостаток таких машин. Для чего броневики нужны были в ставке, было не совсем понятно. Поэтому на следующий день Половцев докладывал, бронеавтомобилей имеется в Петрограде. Семь машин Рено, признанных совершенно непригодными для фронта, Без пулеметных установок. 10 машин «ФИАТ» в мастерских оборудуются. Могут быть направлены 10 июля, но без охлаждения для пулеметов. Две машины «Остин» ожидаются из Москвы и 10 из-за границы. На 10 машин «ФИАТ» сделано распределение по броневым дивизионам фронта. И приемщики ожидаются. Прикажете ли отменить это распоряжение и выслать машины в распоряжение главковерха? Осталось без ответа и направленное в Главное управление Генерального штаба письмо командира 12-го броневого дивизиона, пересланное начальнику технического отдела ГВТУ 8 июня 1917 года. В ГУГШ поступило заявление от 12-го броневого автомобильного дивизиона, указывающее, что в Петрограде в данное время задержано 30 автомобилей. 37 таких машин направлены из Англии в Москву, где их якобы предполагалось задержать. Между тем, фронт в данное время ощущает острый недостаток в машинах. В частности, в 12-м дивизионе 12-й армии должно быть по штату 12 машин. В 12-м отделении выбыли из строя все машины в январских боях. В 13-м – одна. В 28-м лишь две устаревшие конструкции, с которыми весьма затруднительно работать. Всего в дивизионе налицо шесть машин, а совершенно пригодных три. Ввиду всего ходатайствую о снабжении его новыми машинами. В июне 1917 года по почину шестой и конно-артиллерийской батареи в русской армии началось формирование так называемых частей смерти. В их состав на добровольной основе могли записаться любые кадровые войсковые подразделения и части от роты или батареи до корпуса. Как правило, это были войска, в наименьшей степени подвергшиеся разложению, сохранившие боеспособность и выступавшие за продолжение войны. Согласно приказу Верховного Главнокомандующего генерала Брусилова от 8 июля 1917 года, Для частей смерти были утверждены специальные знаки отличия в виде красно-черного угла шеврона на рукаве и адамовой головы черепа с лавровым венком и скрещенными мечами на кокарде. Смотрите фото номер 140, 141 и 142 в файле дополнительные материалы. 15 июля 1917 года своим приказом номер 634 Брусилов утвердил список номер один войсковых соединений и частей, которым присваивалось наименование частей смерти. Среди доблестных, могучих частей славной революционной армии, записавшихся в части смерти, своими резолюциями постановивших принять на себя ответственный, тяжкий, но почетный долг умереть за Родину, не зная сомнений и колебаний в борьбе с жестоким врагом, значатся, 9, 10 и 12 броневые автомобильные дивизионы и вторая отдельная бронированная батарея для стрельбы по воздушному флоту. Броневики «Пирлес». Высокая боеспособность броневых частей в полной мере проявилась во время летней кампании 1917 года. Так, в июле, во время прорыва немецких войск в районе Тарнополя на сравнительно узкий участок фронта Первоначально полоса прорыва обороны 11-й армии составляла до 20 километров. Были выдвинуты три дивизиона – 11-й особого назначения и бельгийский, имевшие в своем составе до 70 бронемашин. В полосе соседних отступающих армий действовали еще четыре дивизиона – 7-й, 8-й особой армии и английский. Из-за развала армии многие солдаты бросали оружие и отходили в тыл. Фронт держать было нечем. В результате арьергардные бои с наступающими немцами велись практически одними бронеавтомобилями, которые поддерживали казаки и части смерти. Таким образом, это первый в истории военного искусства опыт прикрытия отходивших частей броневыми машинами. О напряженности боев летом 1917 года можно судить из телеграммы командира 11 бронедивизиона полковника Новикова. Генерал-квартирмейстеру Юго-Западного фронта 15 июля 1917 года в 23.50. Оперативная. С начала прорыва немцев на Торнопольском направлении к месту прорыва были выдвинуты бронеавтомобили 11 дивизиона и своими самоотверженными действиями на двое суток задержали противника у Торнополя. Постоянно покидаемые пехотой, не всегда даже имея поддержку артиллерии, они своими смелыми выездами, часто по плохим проселочным дорогам, сдерживали напор немцев и увлекали за собой пехоту, продолжая до сего времени быть в линии сторожевого охранения. За время боев несколько машин, было подбито прямыми попаданиями снарядов. Все машины поизносились и требуют ремонта, а некоторые пришли в негодность. Смотрите фото номер 143 и 144 в файле «Дополнительные материалы». Тем не менее, дух дивизиона продолжает оставаться превосходным. Дабы поддержать этот дух ходатайствую о немедленном назначении 10 новых броневых автомобилей, и распоряжение удовлетворить технические нужды 11 броневого автомобильного дивизиона. Сведения о потерях 11 броневого дивизиона за этот период можно узнать из доклада полковника Новикова генерал-квартирмейстеру штаба 11-й армии. Представляю сведения о потерях броневых автомобилей в боях с 16 июня по 15 июля 1917 года. Ввиду изложенного, прошу срочного пополнения броневыми машинами, смотрите таблицу номер 7 в файле дополнительные материалы. Не менее эффективно действовали и другие бронечасти Юго-Западного фронта, о чем свидетельствует рапорт командира 7-го бронедивизиона, направленный начальнику ГВТУ 15 июля 1917 года. В 7 дивизионе, оказавшем блестящую боевую работу, разбито в боях несколько броневых машин, которые необходимо пополнить безотлагательно. Если в запасе нет вполне готовых к бою бронеавтомобилей, то по некоторым сведениям в Петрограде находится, кроме запасного, пятый броневой дивизион, вызванный с фронта, которому, по неизвестно чьему распоряжению, из автошколы были выданы в конце мая или начале июня пять сверхштатных бронемашин. Соблаговолитесь сделать распоряжение о немедленной высылке через Киев на Проскуров седьмому дивизиону шести вооруженных и вполне готовых к бою броневиков. Обстановка исключительно боевая. Ценность бронечастей требует срочности исполнения изложенного. Арьергардными боями на Юго-Западном фронте практически и закончилось использование русских бронемашин в борьбе с внешним врагом. Зато машины стали активно использовать для решения внутренних проблем. Так, во время мятежа генерала Корнилова для действий против его частей под Царским селом и Пулково использовались машины первого бронедивизиона и отряда Келлера. Кроме того, примерно в это же время командованием запасного броневого дивизиона началось формирование еще одного броневого отряда из 20 броневиков который предполагалось использовать для подавления беспорядков в столице. Кроме того, в Петроград временно переводились части 1, 2, 5, 6 и 12 дивизионов, которые в сентябре-начале октября 1917 года по распоряжению Петроградского совета вновь отправили на фронт. Чтобы не дать возможности использовать бронеавтомобили революционными массами, В ночь на 10 октября 1917 года часть офицеров запасного бронедивизиона под командованием командира пушечного отделения этой части штабс-капитана Сафонова при поддержке группы юнкеров совершили нападение на Михайловский манеж, угнали часть броневых автомобилей и попрятали их по городу в различных сараях и частных гаражах. Вечером 25 октября 1917 года Приехавший в гараж Михайловского манежа член президиума Петроградского совета Володарский сумел привлечь на сторону большевиков часть бронемашин, командование которыми принял офицер 4-го броневого дивизиона штабс-капитан Руднев. Эти машины взяли под охрану все ключевые пункты Петрограда – Смольный, Государственный банк, Таврический дворец, Главпочтамт, Телефонные станции и тому подобное. У автора нет данных о том, какие типы бронемашин использовались при этом, но на фото того времени присутствуют Руссобалты мастерской Братолюбова, Шеффилд Симплекс и армия Мотор Лориес. Пожалуй, последней попыткой использования броневиков для поддержания законной власти можно считать 5 января 1918 года, когда офицеры 5-го броневого дивизиона прибыл с фронта в декабре 1917 года, на тот момент насчитывал 21 боевую машину. Попытались выступить в поддержку начавшего работу учредительного собрания. Однако, высланный подвойским красноармейский отряд занял Михайловский манеж и не допустил выступления.